Глава третья. Знать и простолюдины в смешении. Капитан и его помощник поднялись на палубу и зашагали рядом, о чем-то беседуя. Видимо, они говорили о пассажире, и вот каков был этот ночной разговор, заглушаемый ветром. Дюбу Абертло полголоса сказал Лавьевилю, — Скоро мы увидим, каков он в роли вождя. Лавьевиль возразил — Что бы там ни было, он принц. Ну, не совсем. Во Франции дворянин, в Британии принц. Точно так же, как Тремуэли и Роганы. Тремуэль — Антуан Филипп, князь де Тельмон, французский генерал, выходец из старинного дворянского рода. В начале революции эмигрировал, затем возвратился во Францию и присоединился к вандейцам, был взят в плен и казнен. Роганы... Старинный французский дворянский род, владевший огромными поместьями в Британии. Представители фамилии Роганов носили княжеский титул и находились в родстве с французской королевской династией Бурбонов. — Кстати, он с ними в свойстве, — Буабертло продолжал. — Во Франции и на королевских выездах он маркиз как я граф и как вы шевалье. — Где теперь эти выезды? — воскликнул Ла-Вьевиль. — Началось с кареты, окончилось повозкой палача. Наступило молчание. Первым нарушил его Буабертло. — За неимением французского принца приходится довольствоваться принцем бретонским. — За неимением орла и ворон хорош. — Лично я предпочел бы ястреба, — возразил Буабертло. На что Ла-Вьевиль ответил, — еще бы клюв и когти. — Увидим. — Да, — произнес Лавьевиль, — давно пора подумать о вожде. Я вполне разделяю девиз Тентениака — «вождя и пороха». Так вот, капитан, я знаю приблизительно всех кандидатов в вожди, как пригодных для этой цели, так и вовсе непригодных. Знаю вождей вчерашних, сегодняшних и завтрашних. Ни в одном нет настоящей военной жилки». А она нам как раз и нужна. Этой дьявольской Ван Дее необходим генерал, который был бы одновременно и испытанным крючкотвором. Пусть изматывает противника, пусть оттягает сегодня мельницу, завтра куст, послезавтра ров, булыжник, пусть ставит ловушки, пусть все оборачивает себе на пользу, пусть бдит, пусть крушит всех и вся». Пусть примерно карает, пусть не знает ни сна, ни жалости. Сейчас в их мужицком воинстве герои есть, а военачальников нет. Т.Л.Б. — ничтожество. Лескюр — болен. Боншан — миндальничает. Он добряк, что уж совсем глупо. Ларош жак незаменим на вторых ролях. Сильс одолеет врага в открытом поле, а в ловушку заманить не сумеет. Кателлино — простоватый ломовик, Стофле — пронырливый лесной сторож, Берар — бездарен, Боленвилье — шут гороховый, Шарет — страшен. Я не говорю уже о цирюльнике Гастоне. В самом деле не понимаю, какого беса мы поносим революцию, так ли уж велико различие между республиканцами и нами, коль скоро у нас дворянами, командуют господа бродобреек. А все потому, что эта проклятая революция и нас самих тоже портит. Вся Франция в парше. В парше третьего сословия, — подхватил Дю Бабертло. — Одна надежда на помощь Англии. И она поможет, не сомневайтесь, капитан. Поможет завтра. А худо-то уже сегодня. Д-Эльбе Князь Лескюр, маркиз де Боншан, Шарль де, Ларо-Жек-Элен, Анри де, маркиз, крупные помещики-дворяне, предводители вандейских мятежников, Каталино, Стофле, Шаретт, Делекон-Три, граф, Гастон, предводители вандейских мятежников. Согласен, изо всех углов лезет смерть. Раз монархии назначают главнокомандующим Стофле лесника господина де Молеврие, нам нет никаких оснований завидовать республике, где в министрах сидит паш, сын швейцара герцога де Гастри. Да, в андейской войне произойдут призабавные встречи. С одной стороны, пивовар Сантер, с другой — цирюльник Гастон. Паш Жан-Никола... 1746-1823 годы деятель французской революции, жерандист, а позже якобинец, одно время был военным министром, затем мэром Парижа, сыграл видную роль в установлении якобинской диктатуры. — А знаете, дорогой Вьявиль, я все-таки ценю Гастона. Он неплохо показал себя, когда командовал при Гемене. Без дальних слов велел расстрелять 300 синих, да еще приказал им предварительно вырыть себе братскую могилу. — Что ж, в добрый час. ну и я бы с этим делом не хуже его справился. — Конечно, справились бы. Да и я тоже. — Великие военные деяния требуют в качестве исполнителя человека благородной крови, — продолжал Лавьявиль. — Это дело рыцарей, а не цирюльников. — «Однако же в третьем сословии встречаются приличные люди», — возразил Дю Бабертло. «Вспомните хотя бы часовщика жули Во фландерском полкон был простым сержантом. Сейчас он вождь вандейцев, командует одним из береговых отрядов. Сын у него — республиканец. Отец служит у белых, сын — у синих. Встреча, схватка, отец берет сына в плен и пристреливает его». Вот это хорошо, сказал Лавьевиль. Настоящий брут-реалист, сказал Дю Бабертло. И все таки тяжело идти в бой под командованием разных кокро, Жанжанов, каких-то Муленов, Каров, Бужу, Шупов. То же чувство негодования дрожайший шевалье испытывают и в противном лагере. В наших рядах сотни буржуа, в их рядах сотни дворян. Неужели вы полагаете, что Сан-Кюлоты в восторге от того, что ими командуют граф де Конкло, викон де Миранда, викон де Бугарне, граф де Валанс, маркиз де Кюстрин и герцог Берон? Да, путаница изрядная. Не забудьте еще герцога Шартрского, сына Филиппа Эгалите. Когда он, по-вашему, станет королем? Никогда. А все же он поднимается к трону. Его возносят собственные преступления и тянут вниз собственные пороки, — добавил Дюба-Бертло. Брутмарк-Юнит 85-й, 42-й годы до нашей эры древнеримский политический деятель, защитник интересов земельной аристократии, один из вождей республиканской партии, руководил заговором против Юлия Цезаря и его убийством в 44-м году. Сан-Кюллоте — термин, служивший для обозначения активных участников французской революции конца XVIII века, выходцев из простого народа. Слово «сан-кюлот» происходит от французских слов «сан-бес» и «кулот» — короткие бархатные штаны, которые носили только дворяне и богачи. Бедняки носили длинные панталоны из грубой материи. Герцог шартерской Луи Филипп, 1700. 73-й, 1850-й. Старший сын герцога Филиппа Орлянского, родственника короля Людовика XVI. В первые годы французской революции прикидывался из честолюбивых побуждений сторонником революции, отрекся от своего титула и принял, так же, как и его отец, фамилию Эгалите, то есть «равенство». Участвовал в сражениях французской республиканской армии против войск Европейской коалиции. В 1793 году принял участие в контрреволюционном заговоре генерала-изменника Дюмурье. После разоблачения этого заговора бежал за границу. В 1814 году возвратился во Францию. После июльской революции 1830 года стал королем под именем Луи Филиппа. Февральская революция 1848 года свергла его с престола. Филипп Эгалите 1747-18 1793 годы. Герцог Филипп Орлянский, принявший фамилию Эгалите, вступивший в якобинский клуб и ставший членом конвента, прикидывался убежденным якобинцем, голосовал за казнь Людовика XVI. Впоследствии истинное лицо Филиппа Эгалите и его честолюбивые замыслы были разоблачены, и он был казнен по приговору революционного трибунала. Вновь воцарилось молчание, которое прервал капитан. А ведь он был готов пойти на мировую. Приезжал повидать короля. Я как раз находился в Версале, когда ему плюнули вслед. — С главной лестницы? — Да. — И хорошо сделали. — У нас его прозвали Бурбон-Бубон. — Очень метко. Плешивый, прыщавый, цареубийца. Фу, пакость какая! И Лавьевиль добавил. Мне довелось быть с ним в бою при Уэссане. На корвете святой дух? Да. Если бы он держался на ветре, следуя сигналу адмирала Дорвилье, англичане ни за что бы не прорвались. Совершенно справедливо. А правда, что он со страха забился в трюм? Болтовня. Но такой слух распространить полезно. И Лавьевиль громко расхохотался. — Есть еще на свете дураки, — продолжал капитан. Возьмите хотя бы того же Буленвилье, о котором вы сейчас говорили. Я его знал, видел вблизи. Сначала крестьяне были вооружены пиками, а он забрал себе в голову превратить их в отряд копейщиков. Решил обучить их действовать пикой по всем правилам, как положено в воинских уставах. Мечтал превратить этих дикарей в регулярные войска. Старался научить их всем видам построения батальонных каре, обучал их старинному военному языку, вместо командира отделения говорил «кап де скадр», как называли капралов во времена Людовика XIV, вбил себе в голову мысль создать регулярную часть из этих-то браконьеров, сформировал роты, и сержантам полагалось каждый вечер становиться в кружок. Сержант шефской роты сообщал на ухо сержанту второй роты пароль и отзыв. Тот передавал их тем же путем соседу, тот следующему и так далее. Он разжаловал офицера за то, что тот, получая от сержанта пароль, не встал и не снял шляпу. Судите сами, что там творилось. Этот дуралей никак не мог понять одного. Мужики хотят, чтобы ими командовали по-мужичьи, и что нельзя приучить к казарме того, кто привык жить в лесу. Поверьте, я знаю вашего Буленвелье. Они молча сделали несколько шагов, думая каждый о своем. Затем разговор возобновился. Кстати, подтвердились слухи о том, что Дампьер убит? Подтвердились, капитан. На подступах Конде в лагере Помар, пушечным ядром. Дюбу Абертло вздохнул. «Граф Дампьер, вот еще один из наших, который перешел на их сторону». — Ну и черт с ним, — сказал Лавьевиль. — А где их высочество принцессы? — В Триесте. — Все еще в Триесте. — Все еще там. И Лавьевиль воскликнул. — Ах, это республика! Сколько бед! А из-за чего? И подумать только, что революция началась из-за дефицита в несколько миллионов. — Ничтожные причины самые опасные, — возразил Буабертло. — Все идет прахом, — сказал Лавьевиль. — Согласен. Ларуари умер. Дюдрене дурак. А возьмите наших пастырей печального образа, всех этих вожаков, всех этих куси епископа порушельского возьмите Бопуаля Сент-Олера, епископа Пуатье, Мерси, епископа Люсонского, любовника госпожи де Лешассери, Которая, да было бы вам известно, капитан, зовется Серванто, Лешассери, название ее поместий. А этот лжеепископ из Агри, этот Кюре, неизвестно даже какого прихода, прихода Доль. А звать его Гио де Фольвиль, он, кстати сказать, человек очень храбрый и умеет драться. «Все попы, а нам нужны солдаты». Епископы, которые вовсе и не епископы даже, и генералы, которые вовсе и не генералы. Лавьевиль прервал капитана. — Есть у вас в каюте последний номер монетера? — Есть. — Интересно, что нынче дают в Париже? — Адели Поле на пещеру. — Вот бы посмотреть. — Еще посмотрите. — Через месяц мы будем в Париже. И после минутного раздумья Дюба добавил, — не позже. Господин Оиндхэм сказал это лорду Гуду. — Значит, капитан, наши дела еще не так плохи. Все было бы хорошо, черт возьми, если бы войну в Британии вели правильно. Лавьевиль покачал головой. Ларуари, маркиз де, дюдрене, куси, епископ. Бопуаль Сент-Олер, епископ, епископ Мерси, епископ Геоде Фольвиль, предводители вандейских мятежников. Монитер, так называлась французская правительственная газета, издававшаяся с 1789 по 1868 год. Позже она была переименована в журналь офисиэль. Уинтхем Уильям... 1750-1810. Английский политический деятель принадлежал к партии Вигов. В дальнейшем перешел в лагерь крайней реакции, был военным министром в кабинете Питта-младшего, ярого врага революционной Франции. — Скажите, капитан, — спросил он, — высадим мы морскую пехоту. — Высадим, если побережье за нас, и не высадим, если оно нам враждебно. Иной раз надо, чтобы война вламывалась в двери, а другой раз полезнее, чтобы она проскальзывала в щелку. Гражданская война должна держать про запас отмычку. Постараемся сделать все, что возможно. Но главное — вождь. И Буабертло задумчиво добавил — — Скажите, Лавьевиль, что вы думаете о Дьези? — О младшем? — Да. — В качестве военачальника? — Да. — Он тоже годен лишь для регулярных действий и открытого боя. А здешние дебри признают только крестьянина. — Следовательно, придется вам довольствоваться генералами Стофле и Каталино. Подумав с минуту, Лавьевиль сказал, «Тут нужен принц. Французский принц. Принц крови. Настоящий принц». «Почему же? Недаром говорится, раз принц, значит, трус, знаю, капитан. Но все равно принц необходим хотя бы для того, чтобы поразить воображение этого мужичья. Но, дорогой шевалье, принцы что-то не спешат» обойдемся и без них. Гуд Симуэль, 1724-1816, английский адмирал, с 1786 года лорд адмиралтейства. Во время войны с революционной Францией командовал английским флотом в Средиземном море, захватил Тулон, а затем Корсику. Дю Бабертло машинально потер ладонью лоб, словно это помогало пробиться наружу нужной мысли. — Что ж, придется испытать нашего генерала, — произнес он. — Ну, во всяком случае, он настоящий вельмож. — Значит, по-вашему, он подойдет? — Если только окажется хорош, — ответил Лавьевиль. — То есть свиреп, — уточнил Дю Бабертло. Граф и Шевалье переглянулись. — «Господин Дю Бобертло, вы сказали сейчас нужное слово. Свиреп! Именно это нам и требуется. Наша война не ведает жалости. Настал час кровожадных. Цареубийцы отрубили голову Людовику XVI. Мы четвертуем цареубийц. Да, нам нужен генерал, генерал-палач. В Анжу и в Верхнем Пуату командиры играют в добряков». По уши увязли в великодушие, и толку никакого, а в Маре и в реце командиры жестоки, и все идет отлично. Только потому, что Шарет безжалостен, он держится против Парена. Гиена против гиены. Бабертло не успел ответить. Последние слова Лавьявиля заглушил отчаянный крик, сопровождаемый шумом, непохожим на все существующие шумы. Крики и шум доносились с нижней палубы. Капитан и помощник бросились туда, но не смогли пробиться. Орудийная прислуга в ужасе лезла наверх по трапу. Произошло нечто ужасное.